Классические доказательства существования Бога. Доказательство первое. Фома Аквинский. В природе происходит движение. Ничто не может начать двигаться само по себе. Для этого требуется внешний источник действия. Бесконечный поиск источника предыдущего действия бессмыслен. Следовательно, Должно существовать нечто, являющееся первоначальным источником всякого движения, не будучи само по себе движимо ничем иным. Это и есть Бог, недвижимый движитель. Доказательство второе. Космологическое. Фома Аквинский. Каждое следствие имеет свою причину. Бесконечный поиск предыдущей причины бессмысленен. Следовательно, должна существовать беспричинная причина, первопричина всего последующего. Это и есть Бог. Доказательство третье. Фома Аквинский Все предметы мира находятся во взаимосвязи и взаимоотношении друг с другом, и их существование возможно только во взаимосвязи и взаимоотношении. Однако бесконечный поиск предшествовавших друг другу взаимоотношений и взаимосвязей бессмыслен. Следовательно, должно существовать нечто, абсолютно независимое и совершенно самодостаточное. Это и есть Бог. Доказательство четвертое. Фома Аквинский. В окружающем мире наблюдается последовательное иерархическое возрастание сложности строения предметов и существ, например, от самого простого до человека. Нескончаемое всеобщее стремление к совершенству. Следовательно, должно существовать нечто абсолютно совершенное, являющееся источником всякого совершенства. Это и есть Бог. Доказательство пятое, телеологическое. Фома Аквинский. В окружающем мире наблюдаются определенный порядок и стройность, происхождение которых невозможно приписать самому миру. Этот порядок заставляет предположить существование некоего разумного организующего начала, установившего этот порядок. Это и есть Бог». Доказательство шестое. Нравственное, антропологическое. Эммануил Кант Всем людям свойственно нравственное чувство, категорический императив. Поскольку это чувство не всегда побуждает человека к поступкам, приносящим ему земную пользу, следовательно, должно существовать некоторое основание, Некоторая мотивация нравственного поведения, лежащие вне этого мира. Все это с необходимостью требует существования бессмертия, высшего суда и Бога, учреждающего и утверждающего нравственность, награждая добро и наказывая зло. Доказательство седьмое. Августин... Кальвин «Всякий нормальный человек рождается с идеей о Боге, внедренной в само его сознание. Эта идея бывает подавлена в людях неправедных». Библия «Послание к римлянам», глава 1, стих 18. «По мере роста человек все яснее осознает ее. Критические жизненные ситуации зачастую побуждают эту идею к жизни. Доказательство восьмое. Мистическое. Человеку свойственен прямой мистический контакт с Богом, приводящий человека в экстатическое состояние. Этот опыт соединения с Богом настолько уникален и настолько ошеломляющий, что сам по себе он уже является свидетельством бытия Божия. Доказательство 9. Августин. Все люди верят в то, что истина существует. Если Бог является Богом истины и истинным Богом, следовательно, Он и есть истина. Эта истина с большой буквы является условием существования всякой другой истины. Таким образом, существование какой-либо истины подразумевает существование и истины с большой буквы, которая в свою очередь означает «и существование Бога». Доказательство десятое, онтологическое. Ансельм. Первая предпосылка: человеку свойственно понятие о бесконечном и совершенном. Вторая предпосылка: существование является обязательной и необходимой частью совершенства. Вывод: бесконечное и совершенное, то есть Бог, существует, поскольку само определение совершенства. включает в себя и существование. Доказательство 11. Аристотель. Человек осознает свою конечность, ограниченность и смертность. Откуда происходит это сознание, Бог постоянно напоминает ему об этом через свою бесконечность, безграничность и бессмертие. То есть, Конечность человека сама по себе является доказательством существования бесконечного Бога. Доказательство 12. Августин Фома Аквинский. Человек безутешен. Он жаждет благословения. Этой жаждой наделил его сам Бог, чтобы человек... нигде не мог найти утешения, пока не обратиться к Богу. Присутствие этой жажды в человеке является косвенным доказательством бытия Божия. Доказательство 13. Беркли. Человек способен воспринимать чувствовать окружающие его предметы — Что не может являться следствием ни каких-либо физических явлений, ни воли изъявлением самого человека. Следовательно, эта человеческая способность к восприятию подразумевает существование Бога как единственно разумного объяснения этой способности. Доказательство 14. Экзистенциальное. Бог являет Себя людям через евангельское откровение, провозглашение своей любви, прощения и оправдания человека. Человек, принявший это откровение, сразу узнает и Бога. Никакого иного свидетельства не требуется. Бытие Божье не столько доказывается, сколько познается и это познание не интеллектуально, а экзистенциально. Доказательство пятнадцатое. Чудесное. Чудо — это явление, единственно объяснимое существованием и непосредственным сверхъестественным вмешательством Бога. Существует множество засвидетельствованных фактов чудесных событий. Следовательно, Существует множество событий, единственным убедительным объяснением которых может быть существование и сверхъестественное вмешательство Бога, а следовательно, Бог существует. Доказательство 16. Интеллектуальное. Мы знаем, что мир устроен разумно, то есть мы способны разумно познавать его. Следовательно, либо и познаваемый мир, и наш познающий его разум являются продуктом чистой случайности, либо и то, и другое создано высшим разумом. Случайность нам кажется менее вероятной. Следовательно, и разумный мир, и сам разум являются порождением высшего разума, то есть Бога. Следовательно... Бог существует. Доказательство семнадцатое. Каждому нашему естественному внутреннему желанию или стремлению соответствует реальный объект, способный это желание удовлетворить. Однако присутствует в нас и такое желание, которое не может быть удовлетворено ничем временным, ничем земным, ничем тварным. Следовательно, должно существовать нечто превосходящее, все временное, земное и природное. Это нечто люди и называют Богом и вечной жизнью с Ним. Доказательство восемнадцатое. Эстетическое. Музыка Баха, Битлз, Пушкин, Сезанн и другие – Существует, следовательно, Бог есть. Доказательство девятнадцатое, религиозное. Множество людей разных времен и разных культур имели опыт общения с Божественным. Невозможно допустить, чтобы все они настолько одинаково ошибались в описании природы и содержания этого опыта. Следовательно, божественное существует. Доказательство 20. -е. Общественное. Вера в Бога, верховное существо, которому по праву надлежит поклонение и прославление всего сущего, является общей чертой практически всех народов мира. Невероятно, чтобы все эти люди были неправы относительно этого самого важного и значительного элемента их жизни. Гораздо более вероятно, что они правы, а, следовательно, Бог существует. Доказательство 21. Паскаль. Разумное доказательство существования Бога невозможно, Однако то или иное решение о его бытии, небытии, каждый из нас должен принять. Если вы решите, что Бог есть, поставите на Бога, то вы, во всяком случае, ничего не потеряете, даже если после вашей смерти окажется, что вы были неправы. Если же вы решите, что его нет и ошибетесь, то вас ждет страшное наказание. Если вы выиграете, то получите все, если проиграете, то не потеряете ничего. Окружающий мир является доказательством существования Бога. Легендарный ученый и основоположник современной химии Роберт Бойль выразил это в следующих словах. Безмерность, красота и гармония космоса, удивительные устройства животного и растительного мира, другие чудесные явления природы, все это справедливо побуждает разумного и непредвзятого наблюдателя прийти к выводу о существовании высшего, могущественного, праведного и благого Создателя». Эта мысль была близка также и другому, не менее известному ученому, Альберту Эйнштейну, который писал, «Чем глубже я изучаю окружающий мир, тем больше становится моя вера в Бога». Мир, в котором мы живем, настолько удивительно и сложно устроен, что даже для современной науки многие природные процессы остаются неразрешимой загадкой. То, что весь наш настолько сложный и удивительный мир был кем-то создан, в это даже не надо верить. Это очевидный факт. А вот чтобы поверить в то, что все это произошло само собой, случайно, для этого действительно нужна очень большая вера которую человеку внушали бы всю жизнь с детства. И такая вера действительно внушается с помощью так называемой теории эволюции. Несмотря на то, что, по мнению многих известных ученых, теория эволюции противоречит фундаментальным законам физики, она, тем не менее, продолжает оказывать огромное влияние на людей в современном обществе. Каждый мыслящий человек прекрасно понимает, что само по себе ничего не появляется. Наш удивительный мир был кем-то создан, поэтому, как говорил Роберт Миликен, обладатель Нобелевской премии по физике, мне никогда не приходилось встречать думающего человека, который бы не верил в Бога.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 Откуда взялся наблюдаемый нами окружающий нас материальный мир? На него возможны несколько вариантов ответов. Один. Мир потихоньку эволюционировал в течение многих миллиардов лет из какой-то первозданной материи. В настоящее время это, так сказать, общепринятая точка зрения. что будто бы когда-то существовал полный хаос, который потом по неведомым причинам вдруг взорвался, теория большого взрыва, а затем потихоньку эволюционировал от первичного бульона к амебам, а затем к человеку. 2. Материальный мир существовал всегда, вечно в том виде, В каком мы его наблюдаем сейчас? 3. Материальный мир просто взял до да возник из ничего сам собой определенное время тому назад. 4. Мир был создан Богом некоторое время тому назад, в виде первозданной хаотичной материи, а затем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 МЦ в квадрате не может возникнуть сама собой из ничего. Модная сейчас четвертая концепция, согласно которой эволюция существует, но не сама по себе, а под управлением Бога, также противоречит второму закону термодинамики.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 Но если бы эволюционные процессы самоусложнения в природе существовали независимо от того, под воздействием ли Бога, либо без Него, то второй закон просто-напросто не был бы открыт и сформулирован наукой в том виде, в каком он сейчас существует. И лишь пятая библейская концепция — креационизм, полностью удовлетворяет обоим фундаментальным научным законам. Материальный мир не возник сам собой, его сотворил нематериальный бог, и это соответствует закону сохранения энергии, первому закону термодинамики, согласно которому материя не возникает сама по себе из ничего. При этом...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 «Наши воззрения на космос имеют принципиальное значение», говорит историк Джордж Роше. «Если Вселенная не сотворена когда-то, а существует вечно, либо ее существование следствие случайности, тогда она не имеет никакого предназначения, а, следовательно, и наша жизнь бесцельна». Следствием такого подхода является вывод. Мораль и религия, в конечном счете, не представляют никакой ценности. Если Вселенная сотворена, но сотворена не личностью, то такие понятия, как любовь, сострадание, забота, просто иллюзорны. Если же творец личностен, то названные понятия наряду с красотой, альтруизмом, милосердием, справедливостью реальны и полны глубокого смысла. Если Создатель личностен и находится в пределах Вселенной, то Вселенная сама по себе есть конечная реальность. И наоборот, если Создатель личностен и трансцендентален, запределен, существует вне границ Вселенной, то он сам устанавливает конечную реальность и имеет над ней власть. Тогда такие понятия, которые находятся вне пределов обычного человеческого разумения, чудеса, рай и ад, святая троица, становятся понятны и объяснимы. Изучать космологию Происхождение и развитие Вселенной означает в известном смысле изучать значение и смысл жизни. К сожалению, многие учения избрали порочный путь исследования, подбирая из множества фактов, черпаемых в космосе, наиболее подходящие под заранее принятую теологическую теорию, вместо того, чтобы, суммируя все... объективные данные установить, с какой теологической теорией эти данные согласуются более всего.